Глава 29. Ну что ж, усата, так усато, Посмотрим, что он там сконструировал. И в самом деле, на площадке за ангаром стоял вариант Карика, только значительно шире, выше и соответственно мощнее. Вокруг него суетился сад-грак, что-то подтягивая в навесном оборудовании. Оказалось, вот эта хреновина длинная с зубьями приделанная сбоку от карика трактора и есть косилка. Как похвастался Сад, сейчас он еще сделает грабли и такую штуку, которая сворачивает готовое сено в рулоны. Представления не имею, как это называется, но коль скоро Любаня счастлива, то и мы все порадуемся. Вскоре подъехал на дорожной машине Итрин. С торпом жестом фокусника откуда-то из глубин своего карика, Достал большой термос, кастрюлю, пластиковую посуду и емкость с молоком. Мужики, побросав работу и радостно загомонив, шустренько устроились возле руки кормящей, то есть раздающей пищу. Пока мужчины обедали, мы решили прокатиться до берега озера. Ничего так миленько. Бирюзовая водичка, желтый песочек на берегу и дно тоже песчаное, чистое. Мелкие юркие рыбёшки, проплывающие совсем рядом с берегом без страха. Невысокий кустарник вдоль противоположного берега. Питает озерко небольшой ручеек. Стока не вижу, но наверняка он есть. Посидели, поболтали ни о чем. Немного продрогли от ветра. Хорошо, что моя толстовка так и ездит с самого утра со мной в карике. Надела ее, сразу стало теплее. У ангара загудела техника, и мы поехали обратно. Любопытно же. И в самом деле на новой технике уже сидел Трин и довольно ловко управлялся с нею. Мы, затаив дыхание, ждали первого прогона косилки. И вот он! Ура! Мы захлопали в ладоши, а Люба тут же кинулась проверять качество козьбы. Вскоре мне это немного наскучило, и я решила проехать к реке. Вот что за дела со мной. Дома на земле я была спокойной, уравновешенной девушкой на выданье не обладающий совершенно духом авантюризма. А тут, как будто с шилом кто-то меня в одно место тычет, не дает сидеть спокойно. Но мой побег не остался незамеченным. Глейн кивнул одному из сопровождавших нас охранников, и тот сразу же сорвался на своем карике следом за мной. Ехали мы не менее пятнадцати минут. Подъехав, заглушили свои машинки, осмотрелись. С нашей стороны к реке подступали поля, Противоположный берег украшал небольшой лес, а далее вздымалась высокая горная гряда. Река полноводная, быстрая, даже на вид холодная. Чистое галечное дно. Вдруг от середины реки со дна начала медленно подниматься большая темная тень и двигаться к берегу. Я испуганно взвизгнула и шустрой белкой метнулась за спину охранника. Теперь мне вечно будет везде мерещиться тот самый крокодил-монстр. Но Джек, мой сопровождающий, придержал меня рукой, тихо сказав, «Погоди, это не то. Вроде бы рыба какая-то». Я осторожно высунула голову из-за его спины, пригляделась. «Да, это рыба. Большая, конечно, примерно метр двадцать, а может и больше. Темная у нее только спина, точнее оливковая. Бока серебристые, дальше не видно. Крупная голова» раздутая пузо. Боясь спугнуть догадку шепотом, спросила, «Добыть эту рыбку можешь?» Джек пожал могучими плечами, снял с груди коробочку лазера, прицелился, сверкнула, и все. Рыба не шевелилась. Ее начало уносить течением. Я от нетерпения ткнула Джека кулачком в бок, «Доставай же скорее, унесет ведь!» Пока охранник, закатав штанины и сняв ботинки, упираясь в дно, тащил из воды тяжелую рыбину, я приплясывала от нетерпения. Хоть бы моя догадка сбылась. Наконец рыба была вытащена и уложена на большой плоский валун. Я вытащила из своего пояса пластиковый большой пакет и нож. Протянула Джегу со словами «потроши», подстелив рядом с добычей один пакет и открыв пошире второй. Но не люблю я рыбу ни чистить, ни потрошить. Есть люблю, чистить нет. Еще раз вздохнув и покосившись на меня охранник достал свой нож, больше и явно острее моего, прямо боевое мачете какое-то. Одним движением распорол брюха рыбине. Есть, бинго! Изнутри медленно стали выдавливаться большие пластины ярко-красной крупной икры. Точно это чевыча, самая крупная из лососевых рыба. Объяснила Джегу, что к чему. Для того был лишь один критерий — это съедобно. Уверив, что не только съедобно, но и очень вкусно, я принялась приплясывать на берегу, вглядываясь в глубину вод. С рыбным промыслом, в общем, и с Чивычей, в частности, я знакома лишь по каналу Discovery, больше ниоткуда. Но помню, ведущий рассказывал, что у самок перед самым нерестом становится не очень вкусное мясо, а после нереста рыба сразу же погибает. Вот самцов это не касается. Хочу самца углядеть. Пока не видно. Но вот мелькнули вновь тени, пара медленно плывущих, неповоротливых, а парочка чуть поменьше, быстро шныряющих. Я махнула рукой, подзывая Джега. Тот подошел, я показала рыб и вновь попросила их добыть. Добыть их с помощью лазера дело нехитрое. А вот вытащить... И охранник взялся за переговорник. Вскоре сюда летели уже два карика. На одном ехал еще охранник, на другом любопытный сад. Позади них значительно медленнее двигался на своем грузовом сам с торпом. Соединенными усилиями рыб разделали быстро. Я была права. Это попались еще две самки с икрой и два достаточно крупных самца. Если самки весили примерно килограммов двадцать, то самцы были весом килограммов пятнадцать каждый. Рыб выпотрошили, промыли в воде. Мешок с икрой едва подняли, самцов упаковали в другие мешки. Насчет самок заколебалась, Может, сразу здесь утилизировать, раз мясо не слишком хорошее. Но тут опять встряла появившаяся с Глейном вместе Люба. «Еще чего! Заморозим или в стазис их, и будем добавлять в корм свиньям и птицы. Им это очень полезно. А теперь домой. Добыча свежей не становится». И мы двинулись домой в свою долину, с добычей и полные впечатлений. Вроде бы ничего особенного не делала физически, а устала сильно. И если бы не управление своим кариком, давно бы прислонилась к плечу соседки и мирно дремала на грузовом транспорте. Но нельзя. Хотя обратный путь мне показался короче. На поле продолжалась козьба. Первое поле, предназначенное под сою, уже было полностью скошено. Теперь было в работе второе соевое поле наверное сегодня закончат и этот участок на завтра оставалось еще два таких же поля под сою и два поля отведенные под реквизированное у бедных птиц зерно пшеницу и то ли ячмень то ли овес точно не помню да и разницы особой не понимаю знаю только что из одного зерна делают овсянку а из другого ячневую крупу на этом мои познания заканчиваются на строительстве тоже продолжались работы «Вдали дело дорожная машина, кто-то подменял на нейтрино. Я все никак не могла привыкнуть к большей продолжительности дня, чем на Земле, поэтому и удивлялась, что, по моим ощущениям, уже вечер, а люди работают, как ни в чем не бывало. А мы к вечеру уставали. Но Илов уверял, что постепенно наши организмы к этому адаптируются, и нам станет легче справляться с сонливостью и усталостью». Родная столовая встретила нас песнями. Девочки, дежурные, чистившие топинамбур для ужина, задумчиво исполняли нечто почти народное, типа «расцвела под окошком белоснежная вишня». Им вторила Надя, сооружавшая немудрящий салатик. Та самая зелень, отдаленно напоминавшая петрушку и качанный салат, да плюс стебли из иноземного рациона. «Мясо, конечно, хорошо, но нам, землянкам, нужны и овощи обязательно». Будем надеяться, что вскоре и у нас появятся свои свежие овощи. Не зря же мы сегодня столько времени потратили на посадки. Когда мы торжественно открыли свои мешки и выложили на рабочие столы свою добычу, Надя, бросив салат коршуном, кинулась к рыбе. «А где? Где вы взяли такую прелесть?» Я развела шутливо руками. «Извини, Надюша, крокодилов сегодня не было. Надеемся, возьмешь на замену». Надя приплясывала вокруг добычи, не зная, за что первым делом браться. Наконец, она решила убрать рыбу в стазисный ларь до завтра, а сегодня заняться икрой. Благо, она умела с ней обращаться. В студенческие годы с друзьями ездили на шакотан на заработки. На осторожные замечания Глейна, что может, стоит подождать анализ этой рыбы, Надя только отмахнулась, да чевыча это. Я этих лососей уже вдоль и поперек знаю, не хуже их теологов. «Я их сколько тонн вот этими руками перепластала! Вы лучше расскажите, где вы их нашли и сколько там рыбы!» Пока Надя занималась деликатесом, то есть икрой, при помощи добровольцев, мы рассказали все, что видели в соседней долине, и о нашей рыбалке. Надя, как бывалый рыбак, сказала, что ловить чевычу на удочку или самодельную сеть нет смысла. Рыба очень сильная, удочки сломает, а сети порвет. Нужны профессиональные сети, как на рыболовных сейнерах. И подтвердила то, что я помнила из телепрограммы, при нерести мясо самок невкусное и портится очень быстро. На рыбных промыслах таких рыб после извлечения икры отправляли на рыбную муку перерабатывать для добавки в корм животным. Очень им полезно. Поэтому, без сожаления, отдала самок Любе. А та сразу же увезла на кормокухню при фермах. Там рыбу сварят, и пойдет она в корм свинкам и птице. Но Надя не унималась. Успевала работать и наседать на Глейна, чтобы он организовал людей на лов рыбы. Время нереста ограничено, а рыбу надо заготовить. Ее можно заморозить, засолить, закоптить, завялить. Хотя вялить чевычу не вариант. Слишком толстый кусок мяса получается, не просушишь весь. Глейн морально страдал. Хотелось и угодить любимой, и катастрофически не хватало людей. И где взять такую сеть? Не руками же ловить? И не с лазером охотиться, это малопроизводительно. Я в качестве бреда ляпнула, нашел, о чем переживать. Взял две лодки, посадил двух мужиков, дал им кусок пластиковой сетки и пусть тянут в воде к берегу. Все равно сколько-то да зацепят. И для экологии хорошо, всю рыбу не выловят. Значит, и нерест будет, и мальки. О своих словах я быстро и забыла. Организатор я еще тот. Вскоре нас Надя погнала с кухни, предлагая пойти переодеваться, умыться и подходить на ужин. Приняв быстро душ, переоделась, позвала Симку и Шпрота погулять. Те не заставили себя уговаривать. С каждым днем бегали они все лучше, лапки уже не заплетались, а на кухню они любили ходить. Там у Нади всегда была для них мисочка теплого молочка или свежих сливок и вкусный кусочек мяса. И там их гладили, держали на руках и восхищались ими а котята воспринимали это с царственной надменностью. Забыла кошачья мелочь про свое пребывание в мусорном баке. И это хорошо. И вот мы втроём топали к столовой, Карик заслуженно отдыхал возле шатра, когда услышали гул двигателей планетолёта. Наши вернулись. Подхватив котят на руки, я понеслась в сторону посадочной площадки. И любопытно, конечно, что там нашли, и немного тревоги, мало ли что там в той долине могло произойти. И, если честно... Я уже слегка соскучилась по Кирону. Все равно в обычные дни мы несколько раз видимся в течение дня то в штабе, то в столовой, то просто на каких-либо объектах. И мне нравилось слышать его бархатный, чуть глуховатый голос. «Наташа!» Когда я подбежала, аппарат уже плотно стоял на грунте. Возле него суетились погрузчики и мелкие карики. Стояла кучка встречающих и любопытствующих. Я торопливо пересчитывала выходящих из планетолета людей. Ух, кажется, все. Все целы, все на своих ногах, значит, все хорошо. Киран выходил предпоследним. Последним шел пилот Затон. Киран чуть задержался на трапе, оглядывая толпу. Нашел меня глазами и едва заметно облегченно выдохнул. Он что, тоже волновался за меня? Наконец я обратила внимание на суетящиеся рядом с кораблем погрузчики. Небольшие погрузчики торопливо везли контейнеры с разным содержимым. Какие-то везли в штаб, какие-то на склады, какие-то сразу увозили в столовую. Но подъехавший погрузчик с пилорамы сразу привлек внимание. Высокий, мощный, с большой платформой, он с легкостью таскал деревья из леса и развозил бревна по стройкам. А сейчас, взяв груз из объемистого грузового люка планетолета, он завывает нагрузки электромотором, С натугой потащил в сторону столовой три огромных туши крокодилов. Их уже выпотрошили и сняли шкуру, осталось только разделать на куски, подходящие к употреблению. Но размеры зверюк поражали воображение. Если прошлый был метров три длину, то по сравнению с этими он был недомерком. В этих было не менее, а может и более пяти метров в длину. Все провожали их потрясенными взглядами. Этих зверей нашли выше по течению той речки. И это самцы. Первый монстр был самкой. Надо будет еще раз проверить эту реку, верховья, что в лес уходят, и ниже по течению. Не хотелось бы однажды обнаружить их и в реках наших долин. Это Киран, неслышно подойдя сзади, тихонько сказал мне. — А тот немецкий звездолет? Вы что-нибудь нашли? Откуда он там? — Наташа, давай мы сейчас быстро приведем себя в порядок, И за ужином поговорим. Всем интересно же, вы уже поели? Нет, мы сами не так давно вернулись. Только вот шли в столовую, услышали, что планетолет садится и побежали встречать. Тогда мы пойдем, поможем девочкам накрыть на стол. Киран запрыгнул в подъехавший карик и поехал в сторону шатров. А мы с котятами порысили в столовую. С уже пришедшими девочками мы быстро сервировали стол, поставили тарелки с ужином. Сегодня на ужин были стейки из крикоделятины и пюре из топинамбура, салатик. И тадам! Пресные лепешки типа армянского лаваша, слегка голубоватого цвета. Неужто получилось изготовить немного муки из той охапки голубой пшеницы? Я едва удержалась, чтобы не цапнуть в тихушку одну лепешку и съесть ее. Я перевела вопросительный взгляд на Надю, та победно улыбалась и показывала большой палец. То есть все хорошо?